Глава вторая «Эй! Сискатрас! Сискатрас! <смех> <смех> Смешно! Открывай двери, жопошник! Медведь пришел!» Яйкнул, сощурился на встающее солнышко, снова отхлебнул из бутылки, и опять начал долбиться в одну из дверей герцогского замка. «Открывай, говнюк! Тебя тут целый рыцарь ждет! Рыгнул, попытался отпить и опустевшей бутылки, недоуменно уставился на нее, а затем, резко разозлившись, швырнул ее в двери. В этот момент дверь открылась, и стоящих за ней стражников осыпало градом осколков и веером брызг рома. «Наконец-то, бандерлоги! Сколько можно вас ждать?» Я шагнул вперед. Потрепал по щекам обалдевших стражей и махнул им рукой. «Не стоим! Не стоим!» «Взяли руки в ноги и сопроводили меня в ваши подземные казиматы. «Спать охота! Сил нет!» Три минуты спустя, получив смачный пинок под пятую точку, скатился по каменным ступеням, врезавшись в прутья стальной клети. Слегка пошатываясь, но с достоинством поднялся на ноги, стряхнул с себя прилипший мусор, кивнул, драющему зубной щёткой пол открыл дверцу пустующей клетки, заваливаясь внутрь. «Я тут у вас не досидел пару недель?» — устало пробормотал я. «Не будите меня, пожалуйста, до конца срока». Договорил и, моментально лишившись последних сил, повалился на солому. Я еще успел порадоваться тому, что мое последнее посещение вечеринки у герцога не прошло даром. Тот внял моим просьбам и приказал поменять в тюрьме слежавшуюся до железобетонного состояния солому на новую после чего он моментально отрубился. Темнота и изродованное женское лицо, смотрящее на меня сквозь стенки хрустального гроба, сменялись видами мертвого континента, над которым баражировали тучи гигантских поглотителей миров. Те, в свою очередь, сменялись видами темного воинства, сражающегося с призраками Мараны. Вслед за ними мне показали ничем не примечательную гору, после чего, наконец, видения закончились, и я нырнул в обычный сон. Не знаю, сколько я проспал, наверное, не меньше суток, и за очень долгое время проснулся выспавшимся. Продрал глаза, сладко потянулся на соломенной подстилке, вспомнил о яре и резко выдохнул, моментально пригорюнившись. Срочно захотелось выпить, тем более, что и похмелье вспомнило обо мне, и начало стучаться в виски тяжелыми молотками. Сел, прижался гудящей головой к холодному металлу решеток. Ваша светлость, мы проснулись? А я вам тут пиво принёс холодного и перекусить. Вы, наверное, проголодались. От удивления я даже смог продрать глаза и посмотреть на говорившего. Ваша светлость? Пиво? Проголодались? Сискатрас, ты чего головой вчера где-то ударился? Или у тебя крыша поехала? С чего вдруг такие нежности? Надеюсь, это не из-за того, что ты ночью воспользовался моим беспомощным состоянием, чтобы удовлетворить свои грязные страстишки. Что? э нет нет нет просто я очень рад вас видеть вот картошечки вам принес сержант в чем дело ты сам на себя не похож что случилось умоляю чего умоляю не убегайте отсюда пожалуйста меня вандербрук за ваши побеги заставил полы зубной щеткой чистить я уже ползамка ей отполировал пожалуйста ну что вам стоит а всего 10 дней осталось досидеть сделайте милость А я уж тюремной бландой вас морить не буду. Из лучшего ресторана три раза в день все. Что закажете, буду приносить. А? Сбегать? Сбегать. Что-то об этом я не подумал. Телепорты здесь не работают, письма от королевы эльфов тоже нет. Что-то я вчера погорячился, когда здесь решил переночевать. С другой стороны... Ладно, успокойся. Я надолго сюда. Подумать мне надо в тишне и покое. «Так для этого здесь самое место. думаю, не хочу!» Я сказал в тишине. «Хватит причитать. Давай сюда свое пиво и катоху. И вали. Нужен будешь, позову». Поерзал, устраивая пятую точку поудобнее на соломе, глотнул пиво, забросил в рот кусочек прожаренного до хруста бекона, счастливо выдыхая, блаженно закрыл глаза. «Ладно, чего говоривать о утерянном? Надо бороться за него, тем более, судя по прощанию с принцессой». Она была тоже не шибко рада нашему расставанию. Значит, надо устранять вставшее между нами препятствия, Но сначала... Я хлебнул еще пивка, отставил кружку и полез в логи. А их вчера навалило приличное количество. Я пролистал их до того момента, где верховный демон сцепился с порождениями Мараны и начал вчитываться в строки. «Поздравляем! Ваш клан участвовал в уничтожении поглотителя миров. Уровень 400. 342 особи. Ваш вклад в победу был минимальным. Полученный опыт урезан. Получен новый уровень 297. Получено 85 свободных очков характеристик. Всего 135. Поздравляем! Вы полностью вылечены. Внимание! При достижении 290 уровня вы теряете 290% опыта при наступлении смерти. Шанс потери непривязанных вещей при смерти 21%. Вы повторили достижение Давид и Галяв за убийство существа на 20 уровней больше, плюс 17% к опыту. Вы повторили достижение «Кто ты, тварь» за убийство существа на 100 уровней больше, плюс 26% к опыту, плюс 1,2% к опыту постоянно. Поздравляем! Вы улучшили достижение «Развлатитель». Вы уничтожили тварь из кошмаров богини мараны Урон по ожившим кошмарам плюс 18%. Все основные характеристики плюс 6%. Мм да Зрелище плающихся гор и превращающихся в прах поглотителей было просто невероятным. Жаль, огромный самородок мифрила, на котором мы приняли бой, остался погребенным где-то внутри обрушившихся гор и превратившегося в монолит лавого озера. У меня были на него большие планы. Ладно, хоть повезло в другом. В те секунды жизни, что нам подарил защитный кокон и зелье защиты от огня, я успел развеять одного поглотителя неподвижной тушей, свалившегося нам прямо под ноги. Еще одного вроде бы обобрал пофиг, после того, как я выдрал его из плена плавящегося мифрила и швырнул на другой труп поглотителя. Не знаю, как у него. У меня это получилось. «Вы развеяли поглотителя миров, уровень 400. Получено энергонов тысяча штук». Я заглянул в сумку, удовлетворенно кивнул увиденному и, глотнув еще пивка, опять углубился в строчки логов. Поздравляем! Вы выполнили первую часть задания «Спасение мира. Очистить драконьи горы от скверной мараны». Класс задания «Божественный». За наградой обратитесь к нерожденному дракону, владыке гномик гор. С этим долго ждать не пришлось. Померев и лишившись почти 30% опыта, мы с пофигом оказались в каком-то золотистом мареве, а затем возродились не на Камне Возрождения, а прямо в знакомом яйцеобразном зале. Его знатно трясло, видимо, несмотря на расстояние, происходящий рукотворный катаклизм не оставил и эту часть горной цепи в покое. Зависшее на нитях паутины яйцо нерожденного дракона подрагивало. Но зазвучавший у нас в головах голос был невозмутим и даже скорее радостен. «Герои, вы смогли сделать это! Свершилось! Мои горы с тех пор в безопасности. И все это благодаря вам!» Вы заслужили свою награду и мою вечную благодарность. Поздравляем. Получено 10 миллионов очков опыта. Поздравляем. Получен новый уровень 298. Получено кошель Скруджа. Безразмерный кошелек, количество входящих в него монет не ограничено. 10 миллионов золотых монет. Великий перстень повелителя призывателей. Класс раритетный. Возможный уровень призванных существ плюс 25%. Характеристики призовных существ плюс 25%. Одно дополнительное усиливающее свойство у призванных существ. Доступ ко второй части задания «Смертельные пустоши и пустая гора». Класс задания «Божественный». Описание. Уничтожьте еще два прорыва Орд мараны Сроки выполнения 50 суток. Награда. 10 миллионов золотых монет и 10 миллионов очков опыта за каждое очищенное место. Всем членам клана по одному предмету раритетного ранга, соответственно, классу пришлого охранителей силы тех мест. Доступ к третьей части задания. Штраф за неуполнение. Разрушение волшебного мира. — Еще раз благодарю, благородные герои. Могу я что-то для вас сделать? — Ага, — буркнул я. — Можешь. Выколопайся из своей скорлупы, помоги спасти этот мир. — э я... Это мое самое страстное желание, но, к сожалению, этому не суждено сбыться. — Ну, тогда хотя бы подсказку какую-нибудь дай. Как нам справиться с тем, что питается энергией самого мира? В этот раз молчание длилось еще дольше, и ответ был неутешительным. — Я не знаю. Сие мне неведомо. Но ведь в первый раз вы и сами отлично справились. Справитесь и опять. — Зашибись. Ваша безграничная вера у нас просто греет душу я рад этому я могу еще чем то помочь. я проглотил первые три предложения чем он может помочь, а потом выдохнул и махнул рукой вряд ли мне надо подумать и выпить нет напиться и подумать поздравляем получен древний номером 10 штук перемейте это от меня а насчет подумать есть у меня одно местечко на примете тайное озеро окруженное горными отрогами прекрасные водопады и мягкий климат, ни опасной флоры, ни фауны. А толстый ковер из мягкого мха послужит идеальной подстилкой для медитации и раздумий. Соблазнительно, но оставим это до лучших времен. Для медитации я знаю место и получше. Тем более сейчас один нервный повелитель демонов нами крайне недоволен, и я предпочту перекантоваться под бочком у главы Ордена Паладинов. Не могли бы вы открыть нам портал до Другмира? Нам право возвращаться. Еще не войдя в открывшийся портал, я отбил, с сургучом, горлышко бутылки и основательно приложился к бутылке. Вышли мы у серных ворот друг мира, и я, послав домой, начавшего гундеть мага, побрёл по городу, регулярно прикладываясь к бутылке и мрачнее с каждой минутой. Выхода из создавшейся ситуации не находилось, и я повернул к замку, решив все таки направить свои стопы к месту медитации. С утра я несколько был недоволен своим решением, но сейчас, попивая холодное пивко, я вынужден был признать, что кроме того, чтобы орать песни и думать, здесь заняться особо нечем. Поэтому этим я и занялся. Черный ворон, что ж ты бьёшься над моею головой?» Ты добычи не дождёшься, Черный ворон я не твой. Концовка, залитая пивом, слегка смазалась, Но на душе мне стало полегче. Что ты когти распускаешь Над моею головой? Иль добычу себе чаешь, Черный бурон я не твой. Эх, что же делать? Задача. Необходимо уничтожить два места, которые очень быстро высасывают из тебя всю энергию. Когда-то Пофиг рассуждал, что ему нужен уровень 700-800, чтобы полностью выжечь вчерашнюю пещеру, это еще при наличии нужных заклинаний. Сейчас я в этом начал серьезно сомневаться. Я видел, как быстро вчера высосали силы из Верховного Демона, и если бы не использованный артефакт, то еще неизвестно, чем бы закончилась вчерашняя бойня. Верховный шаман всесильный, непобедимый, уже пару недель сидит в раздумьях и не может предложить никакого решения этой проблемы. Возможно, это специально так сделано, И он начнется, когда до полного краха останется пара дней. Но надеяться на это нельзя. Кто есть еще, чьей помощью можно заручиться? Иван Грозный, элитный борец с нечистью? Хороший мужик. Хотя бы поговорить с ним надо. Не у него, так, может, у его ордена есть что-то, что поможет нам в предстоящей борьбе. Кто еще? Старый друид, по словам хозяйки борделя, имеющий прямую связь с богом жизни. Да. С ним надо поедаться в первую очередь. Бог есть бог. Тем более, что бог жизни должен первым стать на защиту этого мира. Осталось только старого пердуна говорить нас с ним познакомить. «Эй, сержант, держи!» — я бросил ему тощий кошель. «Сгоняй до кабака, купи еще пиво и мясо побольше. Компоту еще возьми. И вообще, побольше всего. что ты я за последнее время отощал совсем». Я погладил себя по торчащим ребрам и снова плюхнулся на солому. Что еще? Загадочные половинчики. Низенькие ребята с большими волосатыми ступнями и миролюбивым характером. Жители подземных нор и больших почитателей пива и паренной репы. Они непонятным образом связаны с древней расой киборгов, тех, что сейчас защищают долину хаоса. Как они связаны, мне еще предстоит узнать. А узнать надо. Они интересуются передовыми технологиями. И, может, именно... У них получится найти оружие, способное справиться как с самой Мараной, так и с порождениями ее больного разума. Вдруг у них какой-нибудь лазерный меч есть, как у джедаев. После костюма Железного Человека я всего могу от них ожидать. Следующий на очереди Архимак Я с ним общался недолго, и не сказать, чтобы мы стали с ним очень близки, а уж потом, когда он заказал мне Остапа... Нет. Пока с ним общаться бесполезно. Но пусть будет, как запасной вариант. Маги, маги, маги. На поднятом нами острове много магов. Однако с ними разговоров вообще не получалось. Так что пока тоже нет. Да и нужны игроки покрупнее. Бог смерти? Наши с ним подцапались, Но я-то ничего плохого ему не делал. Может, и его как-то подтянуть к этому делу? Как? Непонятно. Есть еще какие-то ангелы. Майор про них упоминал, правда, называл их сильно стервозными, и опять же, как их найти, не имея нужного квеста? Я взял с подноса жареное свиное ребрышко, макнул в сладко-кислый брусничный соус, с удовольствием грызся выстекающее соком мясо. Одобрительно помычал, отсультовал сискотрассу обглоданной костяшкой и с махом руки отослал его обратно в коптерку, вновь задумавшись о своем. «Кто? Кто еще может помочь? Что там было в задании? Ах, да!» «Слышь ты, ослоголовый, дай-ка мне тоже свининки, это от местной бурды толку нет, одна изжога». Я, не торопясь, оглянулся на соседнюю клетку, которая вернулся к жизни, похожий на медведя-мужик, заросший до самых бровей с клокоченной бородой, коренастый субъект, выдающийся нос, которого явно указывал на его происхождение из рода гномов. Его характер и обращение ко мне понравилось настолько, что я не пожалел сотни золотых и куска гранита и вызвал в его клетке здоровенного гранитного голема и приказал. «Если этот господин скажет еще хоть слово, сядешь ему на лицо и будешь сидеть на нем, пока не отправишься обратно в свой ад на местную каменоломню». Ожившая Каменюка согласно кивнула головой и внимательно уставилась безглазой головой на нарушителя спокойствия, явно с удовольствием ожидая от того нарушения запрета на шум. Но гном, несмотря на свой непрезентабельный вид, видимо, не был законченным идиотом и рта больше не открывал. Хм, что там дальше? Места силы и их хранители. Пределы их сил неизвестны, но даже те усилители, что давал нам один из них зверски мощная штука. Использовав их на самых мощных бойцах, можно превратить их в полубогов, Неплохо бы узнать, на что эти хранители еще способны и чем могут помочь. Внимание, внимание, внимание! Глобальное сообщение. Только что в мир полностью вернулась раса эльфов. Раса эльфов возвращается в игру в полном объеме. Предыстория. 300 лет назад, проиграв сражения против объединенной армии темных рас, души эльфов были плены владыкой преисподней и пребывали там до сегодняшнего дня. Сутки назад был проведен ритуал освобождения с помощью легендарного исполнителя желаний. Однако его сила не могла пересилить силы Ладыки, пока в дело не вмешались игроки Пахан и H.F.B. Войер, ослабив его контроль и позволив исполнителю желаний совершить предначертанное. Теперь в течение семи дней заточенные души пойдут на новый круг перерождения или, получив новые тела, возродятся в нашем мире. Поздравляем! Задание Древнее эльфийское пророчество выполнено. Награда за выполнение задания. Получено 5 уровней. Всего 303. Плюс 1 уровень ко всем навыкам и умениям. Отношение со всей расы эльфов достигает высшего значения. Доступна покупка любых заклинаний магии природы. Внимание. Вы достигли 303 уровня. При достижении 300 уровня вы теряете 30% опыта при наступлении смерти. Шанс потери вещей при смерти 30%. При достижении 300 уровня все ваши показатели увеличиваются и получают коэффициент 1,5. Неожиданное сообщение, но от сердца немного отлегло. Несмотря ни на что, меня сильно напрягало отсутствие новостей по этому делу. Теперь стало получше. Да еще и оказывается, мы непроизвольно посодействовали этому. Хм, неожиданно, но приятно. Неплохо в тюряге посидел. Однако эльфы, пусть у нас и стали зашибатые отношения, но какие-то нескользкие скользкие. Веры им маловато. Хотя их магия природы нам бы пригодилась. Да, пригодилось бы. Как я понимаю, вся программа по изничтожению тварей-бараны делится на две части. Напитать тварей огромным количеством энергии, заполнив их по горлышко, а затем очень быстро уничтожить, пока они не телепортировались домой к мамочке. «Вот с первой частью ты и могли бы помочь эльфы. Особенно одна гадкая, жестокая, нежная принцесса». Голова моя склонилась на грудь, недообглоданное ребро выпало из руки, упав на солому, и я снова погрузился в лечебный сон.